Глава десятая. Наши дни. Мел. По возвращении домой Ричардс по-прежнему на седьмом небе от кайфа и, похоже, в приподнятом настроении. Он так и норовит все потрогать у меня в доме. Когда Эштон касается моей собственности, возникает ощущение, будто он касается и меня, а я в данный момент не особо хочу чужих прикосновений, если только это не прикосновение Рори. «Дружище, постой спокойно, ладно?» — вздыхаю я. Он включает радио и начинает танцевать в гостиной, хотя нет ничего радостного в песне Джорджа Майкла о том, как прошлым Рождеством ему разбили сердце. Почему рождественские песни крутят после Рождества — великая тайна, которую вряд ли можно разгадать после праздничной обжираловки. Рори в ванной чистит зубы и готовится ко сну. Когда я перевожу взгляд на Ричардса, то вижу, как у барной стойки он пытается прийти в себя с помощью Мартини, на ходу добавив маринованное яйцо вместо оливки. Я собираюсь в душ, чтобы прочистить голову и придумать план, что скажу Рори. Я посмеиваюсь себе под нос, потому что притащил ее сюда, с одной единственной целью, а теперь, как будто готовлюсь к рождению ребенка за несколько часов до его появления на свет. Все новое. Волнующее и другое. Песня заканчивается и начинается другая. Колокольчики Бель, написанная и исполненная Гленом О'Коннеллом. Нет, нет, нет. Рори нельзя ее слышать. Выключи, гаркаю я. Хватаю мяч для регби, который сегодня притащил Ричардс. Приятель, этот мяч такой стрёмный, я должен его купить. и крепко его сжимаю, чтобы снять напряжение. «Почему? Мне нравится эта песня. Этот старик О'Коннелл был артистом одного хита, но какого хита?» Эштон начинает пританцовывать под медленную лирическую мелодию, видимо, считая свои движения соблазнительными. На деле же он похож на ковыляющего домой пьянчугу. Поняв, что на уступки Ричардс не пойдет, Я просовываю мяч под мышку и иду к барной стойке, чтобы успеть выключить радио до того, как Рори выйдет из ванной. Я сказал, выключи! Я тянусь к радио, но Ричардс бьет меня по руке. Дождь или свет, снег или солнце, ты всегда будешь той самой. Нет! Она меня вдохновляет! На что? Ты даже песни себе написать не можешь. Наверное, потому что ты чертов неуч. По правде говоря, я и так зол на Ричардса, как черт, из-за того, что он проболтался насчет Кэтлин. И я не Инстаграм. Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ по основаниям осуществления экстремистской деятельности согласно статье 4 закона РФ о средствах массовой информации. И у меня нет фильтров, когда дело касается тех, кто не Рори. Я говорю все, что приходит мне в голову. Побочный эффект. Потому что теперь. Терять нечего. Звенят колокольчики, поют хоры. Сегодня Рождество. «Сурово!» — надувает губы Ричардс. «Возьми свои слова обратно, приятель. Вырубай!» «Неа!» Как бы ты ни была красива, мы должны попрощаться. Сойти с пика, чтобы только опуститься на самое дно. Я тянусь к радио, и в то же самое время Ричардс выхватывает его у меня из-под носа. Я бросаю мяч ему в морду и хватаю устройство. Ричардс оступается, держась за нос, ударяется о стену и падает на задницу. Я ищу на ощупь кнопку, но случайно делаю звук громче. «Шикарно!» Теперь Глен орет на весь дом, и от его голоса сотрясаются стены. «Чёрт, Черт, черт, черт! Слышу, как что-то падает на пол. Оглянувшись, вижу перед собой Рори. В ее глазах слезы. Я, наконец, нажимаю кнопку «Выключить», но уже поздно. Она услышала. Разумеется. Господи, какой идиот этот Ричардс. Он все испортил. Рори бежит к входной двери, распахивает ее и убегает. Я инстинктивно следую за ней, даже не подумав о том, чтобы запереть дверь. Некоторые склонны излишне драматизировать. Но не Рори. Я знаю, что песня отца действительно выбила ее из колеи. Когда бегу за ней, вспоминаю прошлое. Прошлое, когда я не успел. Не в этот раз. В этот раз я догоню девушку. Идет проливной дождь. Рори одета в тоненькую пижаму. Босая, она, безусловно, заледенела. Мне невыносимо даже думать, что ей хоть как-то не по себе. Она не твоя, она встречается с другим. Напоминаю себе я. Но пижона здесь нет. Дьявол у меня на плече теребит бородку, как у Сальвадора Дали. К тому же ты с самого начала все равно собирался сделать ее своей. Ангел разглаживает складки на белой робе и перекидывает ногу через мое второе плечо. Погодите-ка, разве ангел не должен отговаривать меня от попытки погубить ее отношения? Мой ангел пожимает плечами. Если они поженятся, он увезет ее в пластмассовый бездушный пригород и изменит с секретаршей молодухой, прежде чем Рори исполнится сорок. Я видел такое кино. Ей не понравится финал. Справедливое замечание. Я ускоряюсь. Я вымок до нитки. Гравий с хрустом проседает под ногами. Эта погоня не просто погоня, потому что мои ноги и мысли мчатся в одном направлении. Моя, животная идея, грубая, дикая и глупая, но я никогда не прикидывался очень смышленным человеком. В миг, когда снова встретил Рори под люстрами того банкетного зала, по которому она плыла, как сказочная фея, я знал, что разрушу ее жизнь, хочу я того или нет, но стать для нее кем-то важным — совсем другое дело». Я не подозревал, что таковое возможно. Теперь знаю. Я догоняю Рори и преграждаю ей путь на Мейн-стрит. Все заведения очень далеко отсюда и уже закрыты. Да и бежать от проблем — все равно, что гнаться за ними. Куда бы и с какой скоростью ты ни направился, они все равно с тобой. «Отпусти меня!» — орёт Рори. Дождевые капли стекают с ее носа, ресниц. уголков красивого и грустного рта. «Пожалуйста, оставь меня в покое! Больно! Как же больно!» Она начинает рыдать, падает на колени и поверженно опускает голову. Я кладу на ее макушку ладонь, шестым чувством понимая, что Рори нуждается в прикосновении. Не знаю, как я это понял. «С Рори я просто действую!» Увидев ее в Нью-Йорке, я в ту же секунду ощутил порыв накинуть на нее свое пальто, потому как знал, что она всегда мерзнет. Сейчас делаю то же самое. Снимаю охотничью куртку и набрасываю Рори на плечи, откидывая ее мокрые волосы за спину, потому что они наверняка ей мешают. Почему все так развалилось? У Рори дрожит голос. Ты, вдовец, моя сестра! Мертва. Она ненавидела меня всей душой. А теперь я вынуждена жить с этим до конца своих дней. И я даже отцовский голос слушать не могу без истерик. Смерть повсюду. Даже в день нашей встречи я была на кладбище. Словно мы связаны болью. Каждая минута в твоем доме рвет меня на части. А я устала. чувствовать себя истерзанной я поднимаю ее на руках хоть она и сопротивляется и снова оседает на землю дождь бьет по лицу на мне только футболка и я знаю что завтра поплачусь за свою самонадеянность но сейчас меня это не волнует не говори так я стираю пальцами ее жгучие слезы будто под дождем это важно но это важно для меня — Почему? — Потому что ты единственная, благодаря кому я чувствую себя живым. Да, куда ни взгляни, всюду смерть. Но и жизнь тоже. Тебе нужно просто присмотреться. — С чего вдруг тебя стало это волновать? Ты говорил, что Кэтлин в Дублине. Пытаясь отстраниться, упрекая Рори. Она в Дублине. Хриплым голосом говорю я, чувствуя, как горят уши. Похоронена на том же кладбище, о котором ты только что говорила. Рядом с твоим папой. Мэл, Мэл, Мэл. Рори вбирает в себя все эти эмоции, а их много. Она тонет в них, а я не могу ее вытащить. Только времени это по силам. Нет, прошло восемь лет, жизнь продолжается. Мне нужно уехать. Она суматошно оглядывается и кусает губу. Я приподнимаю подбородок Рори, чтобы она взглянула на меня. «Ты доведешь дело до конца, принцесса». «Теперь я принцесса? Да что тут происходит? Это... это неправильно и нечестно по отношению к Кэллому». «Отказаться от такого предложения было бы нечестно по отношению к тебе». «Пообещай мне, что будешь вести себя хорошо», — говорит Рори, — «скажи, что перестанешь быть таким злобным, но еще...» — она морщит носик. «Но еще пообещай, что не будешь излишне незлобным. Признай, что договор на салфетке — всего лишь ошибка юности, что не станешь преследовать меня. Келлум такого не заслуживает». Я качаю головой. Прости. Я не договариваю, что не могу или не хочу соглашаться на все ее условия, или что Кэллом просто не походит на подходящего для нее парня. Рори для него слишком несовершенна. Но никогда не скажу ей такое в лицо. И несовершенство ее в хорошем смысле. Кэллому нужна Барби, с которой он сможет играть в идеальный дом. С Рори он не справится. Сейчас пора возвращаться. «Да зачем?» — вскрикивает она. «Затем, что нам еще два месяца нужно опекать Ричардса и терять голову не выход. Тем более из-за того, что на радиостанции, на которой не поняли, что Рождество закончилось, без видимой причины крутили песню твоего заурядного, почившего отца, которого ты знать не знала». Теперь Рори смотрит на меня, и в ее зеленых глазах плещется все мировое горе. Для чего я здесь? – спрашивает она тихо, сурово, как преподавательница. В ее голосе слышится угроза, и я хочу высосать эту угрозу из ее рта и собрать языком остатки яда. Но поцелуи подождут, если поцелую ее сейчас. Не смогу остановиться, а мне завтра утром рано вставать. Я дал клятву, которую намерен хранить. И к черту Рори, Эштона, Райнера и весь мир в целом. Что еще за вопрос? Я веду большим пальцем по ее щеке к уголку рта. Она разрешает мне. Сама того не осознает, но разрешает. Прощай, Пижон. Я про то, почему ты не противился. когда заметил меня в том банкетном зале. Почему решил, что совместная работа будет разумным поступком? И почему ты так на меня злишься? Что тебе от меня нужно, Мелоки? Рори бьет кулачками меня в грудь, отпихивает и стучит ногой по луже между нами. Дождь все идет, но нам плевать. Рори опять трясет, и на сей раз не от холода. Она выгибает спину, уголки губ расслабляются, и все ее тело буквально кричит «Секс! Секс! Секс!». Я стою перед ней, и когда она снова набрасывается на меня, принимаю на себя удары. «Сдавайся!» — шепчу я. «Я хочу, чтобы мы оба сдались, Рори, как ты и обещала». Восемь лет назад. До того, как жизнь омрачила все, что у нас было. Но договор пропал. Его больше нет, — возражает она. Вот что тебе нужно. Листок бумаги, — спрашиваю я. Бумага — важная вещь. Брак тоже лист бумаги. Да, но люди разводятся. Рори качает головой. Договора больше нет. Я поднимаю ее. и молча веду домой. Рори. В кое то веки я просыпаюсь посреди ночи, чувствуя тепло. Моргаю припухшими веками и оглядываюсь. Темно, хоть глаз выколи. Я лежу на чем-то проваливающемся, скрипят пружины. Я в кровати. В кровати Мэла. Ого! От паники в горле пересыхает, и внезапно я покрываюсь холодным потом. Я же не могла переспать с ним после истерики из-за отца. Ни за что. Я провожу рукой по матрасу за своей спиной и понимаю, что в кровати больше никого нет. Уф. Не до конца убедившись в этом, я поворачиваюсь на бок, лицом к открытой двери. Ищу на ощупь на тумбочке телефон. Его туда положил Мэл. Откуда-то я это знала. Включаю фонарик и направляю его в сторону гостиной. Он подсвечивает силуэт Мэлла. И я вижу мускулистую гладкую спину. Под тонкой тканью футболки виден рельеф его мышц. Я помню его аромат под дождем, мужской запах кожаной куртки и пряных сигарет и Мэлла. А потом сказанные им слова снова не дают мне покоя. Он хочет, чтобы мы сдались. Вопреки всему, я знаю, что должна сражаться. Мне с таким трудом удалось его забыть. В этот решающий миг тело вспыхивает огнем, как и много лет назад. Я выключаю фонарик. и кладу телефон обратно на тумбу, но на ней что-то лежит, мягкое, но хрустящее. Я снова включаю фонарик и направляю на находку. Когда я вижу ее, сердце замирает. Если случится чудо. Наш договор. Та салфетка. Здесь, в целости и сохранности. Мел ее оставил. Началось. Примечание от салфетки. Я в курсе, ладно? Я и сама не подозревала, что сохранюсь до этих времен, не говоря уже о том, что получу дополнительное эфирное время. Но вот она я перед вами, и мой дружок Мел холил меня или лелеял. Если вам интересно, пятно от кетчупа высохло и со временем побледнело. В остальном я чувствую себя просто прекрасно. Пару лет назад немного испугалась, когда меня нашла мать Мэла и выкинула в мусорное ведро. Как я и предрекала. Стоило купить в тот день лотерейный билет. Вернувшись домой, Мэл все перерыл. Я слышала, как он в ужасе бормотал. Нет, нет, нет. К тому моменту я лежала на дне мусорного мешка. Мэл перевернул все вверх дном и стал рыться в мусоре. Я поверить не могла. Чтобы вернуть меня, он буквально коснулся мусора. И не просто мусора. Остатков еды и мокрой бумаги, и упаковок с острыми краями, и мусорной жижи. Мэл все бормотал. Нет, нет, нет. Я подумала, что он сейчас заплачет. Полное разоблачение. Раньше я не слишком воняла, но после происшествия с мусорным ведром от меня пасет, как от горящей помойки. Но Мелу, похоже, плевать. Надеюсь, парень завоюет ее. Искренне надеюсь.